Глава двадцать восьмая Как же сейчас Зоя наслаждалась покоем. То прекрасное время, когда ребенок еще не родился, не нужно было кормить его по часам, менять подгузники и заниматься им почти двадцать часов в сутки без сна и отдыха. Год назад у нее была работа в салоне, индивидуальный прием людей, которым была нужна ее помощь и учеба без выходных. Она даже уже не представляет, как она справлялась со всем да еще и занималась рукоделием. Она планировала работать до следующей пятницы и дальше наслаждаться своим отдыхом. Сама по себе она уже имела достаточно округлившийся животик, но также была подвижной. Единственное, что ей было трудно – завязывать шнурки или застегивать молнию на обуви. Но пока было не так холодно, она придумала выход – завязала узелки на шнурках и просто обувалась при помощи длинной лопатки для обуви. Когда они с Владимиром вернулись из Вены, печь уже горела, раздавая тепло по комнатам и нагревая воду в баке для душа. За этим всегда следил их милый дом и Фауст, домовой. На улице уже хорошо похолодало, и Зоя подумала, что петрушка на завтра уже будет примороженной. — Так ты разобрался до конца с тем орденом? Они ночью не появятся здесь? — спросила Зоя, расстилая постель. — Не появится. За неисполнение решения третейского судьи виновные всегда теряют свой дар. Есть у него такие права. Очень редко он их применяет, по крайней мере, при моей памяти это случилось только раз. Это второй случай. Надо же, мало того, что были неправы, не согласились с его решением, да еще напали на главу другого ордена. Если не соблюдать законы, это будет сплошной хаос, а так не должно быть. Я с тобой согласна. Хоть мы и маги, и многое можем, мы все должны соблюдать хотя бы основные законы, — согласилась Зоя, засыпая. Утром и вправду края листвы были оторочены тонким кружевом первых заморозков. Зоя успела посмотреть петрушку. Увы, и она была украшена белой окантовкой. Они переместились в Москву и уже завтракали там. Владимир сразу заметил пакет с нитками в Зоиной комнате и улыбнулся. Потом они решали, где здесь будет детская комната, ведь Зоя с малышом будет обитать здесь минимум полтора года. Нужно будет и кроватку поставить, и Зое перебраться в другую комнату побольше размером и освежить ее перед этим. «Обои и мебель вы купите». А уж остальное — мое с Михейкой дело, — отозвался дом. Было принято решение сначала поехать и посмотреть стройку, как и наметили, а потом снова в строительный магазин. Только размеры комнаты промерить. Все вместе решили, что Зоя займет ту комнату, где раньше останавливался Владимир, и где стояли шкафы для одежды. Ну, стол компьютерный перенесется туда, но только после того, как будут обновлены обои на стенах. Там дом у Владимира такое небо устроил, что глаз не отвести. Днем голубой потолок, а ночью темно-синий со звездами. Я знаю, что там он придумал, и знаете что? Не будем обои клеить. Купите мне краски для стен и основные цвета, а дальше уже я сам, — заявил дом. Часам к одиннадцати они подъехали к месту, где строился дом, в котором Даниил подарил Зое квартиру. Видно было, что там почти закончили отделочные работы. Остатки мусора со строительной площадки почти все вывезли. Это была точечная застройка. Дом стоял в очень удобном месте, и, главное, совсем недалеко был большой сквер с озером посередине сквера. Прогулялись по скверу, потом вернулись еще раз к дому, осмотрелись. Все было замечательно. После этого они поехали в строительный магазин за краской, а потом решили там же посмотреть детские кроватки. «Давай я куплю их в Австрии. Одну оставим там, одну я доставлю сюда», — предложил муж. «Мне тут ничего не нравится». «Как хочешь. Мы можем и здесь поискать в других магазинах. Есть и импортная мебель. Главное, чтобы с одной стороны опускалась стенка кровати, чтобы было проще опускать малыша», — ответила Зоя. «Я тебя понял, но я куплю в Австрии». «Из натуральной древесины», — настаивал Владимир. Зоя не стала возражать. Они вызвали такси и отвезли краску домой. Конечно, не забыли и краску для смешивания, и валики, на всякий случай. Дом оценил качество купленного и долго хихикал, когда Зоя достала валики. Этот понедельник был одним из немногих за последнее время, когда не было никакого аврала на работе и в личной жизни Зои. Он прошел спокойно, ну или почти спокойно. Единственное, что нарушило спокойствие этого понедельника, это приход посетителя-заказчика. Он весь был как бы похожим на котелок с черной вонючей жижей. Только вошел в офис, начал морщиться. Все его не устраивало. И вешалка не с той стороны, и секретарша какая-то пузатая, и начальство с обеда задержалось. А ведь тут пришел особо важный посетитель. Его приход заставил всех замолчать. Почему-то никто не хотел улыбнуться. В кабинете, где находились сотрудники, сразу как бы потемнело. Он сел на предложенный стул и бурчал, бурчал. Что Зоя должна была сделать? Он на нее не нападал, угрозы он не представлял, и применять против него магию она не имела в принципе права. Он был таким по жизни, ну или по крайней мере в последней ее части. Но выход же должен быть. Она встала из-за стола и подошла к этому котелку. У вас было тяжелое детство. Отец и старший брат вас унижали, оскорбляли, говорили, что вы ничтожество. Потом работа, на которой вам попался бригадир, который вас также не взлюбил. А может, он не взлюбил вас, потому что вы уже были настроены вашими отцом и братом, что вы никто, и сразу поддались этому? Потом женитьба и такая же стерва, теща, которая настраивала жену против вас. Почему вы не взяли жену за руку и не уехали далеко, как хотели вначале? Ваша жена вас любила, а маму свою она вначале терпеть не могла. Не решились, ведь проще жить в квартире, пусть и с тещей, чем снимать. А сейчас, оставшись один, вы злитесь на весь мир, обвиняя этот мир в том, что вам не повезло, что все вокруг сволочи, а вы один мученик, а на самом деле виноваты вы сами. Еще не поздно что-то поменять, выплеснуть в отхожее место тот котелок с помоями, который вы носите в себе, и жить как человек. — Да что вы себе позволяете? — Да как вы говорите со мной? — начал он, а потом продолжил. — Откуда вы знаете о моей жизни? Голос его стал хриплым, он покраснел, до него только что дошло — что эта женщина рассказала ему всю правду о его жизни. «Вы еще можете все поменять в лучшую сторону. Не нужно вам никакого расследования. Поменяйте место жительства, где вас никто не знает, и старайтесь улыбаться людям. У всех своя жизнь, и каждый проживает ее так, как он считает правильным. Правда не только такая, как вы ее себе придумали. А пока идите домой и займитесь обменом. Сегодня первый раз попробуйте поздороваться с соседями. «Наверное, они меньше удивятся, если с ними поздоровается их автомобиль», — хихикнула Зоя. «Спасибо», — сказал мужчина. Встал, молча оделся и вышел. Сотрудники подбежали к ней. «Ой, Зоя Николаевна, не знаем, что вы ему выговаривали, но он без скандала просто собрался и ушел. А мы все волновались, кому поручат его дело», — сказала Диана.